Глава седьмая. О великом путешествии сказочного героя через всю страну. «Наша ёлка самая высокая и самая красивая. Её устанавливают первую, раньше всех других ёлок», начал свой рассказ мальчик-спальчик. «Почему?» – спросил Светлик. «Как почему?» «Потому что она самая главная. Это же царь-ёлка. Она волшебная и должна быть на своём месте очень рано. Она открывает дорогу празднику». «Елка такая высокая и тяжелая, что ее устанавливают подъемным краном, и даже не одним!» «Ух ты! Ничего себе!» «А потом привозят украшения, игрушки, гирлянды и начинают ее наряжать!» «И наряжают несколько дней! Вот какая она огромная!» «И вас?» «Что у нас?» — не понял человечек. «Вас тоже привозят и вешают на елку?» — уточнил Светлик. «Ну, конечно! Мы же елочные игрушки!» «Знаешь, как здорово, когда раскрывают коробки, и мы, наконец, можем встретиться со всеми друзьями, с которыми не виделись целый год! Можем двигаться, разговаривать, в основном ночью, когда нас никто не видит. Никто не должен знать, что мы живые. Ты, кстати, тоже не должен, но, к сожалению, мне пришлось тебе показаться. У меня просто нет другого выхода. А что вы делаете весь год? Просто лежите в коробке и спите?» Светлик поёжился, как ужасно, наверное, много-много месяцев провести в тёмной тесной коробке, не видя белого света. «И вовсе мы не спим», — нахмурился мальчик с пальчик «Придумал тоже. Мы ждём праздника и копим праздничное настроение. А потом на ёлке начинаем его излучать, и оно по цепочке передаётся от одного человека к другому. Люди радуются, ждут праздника и не знают, что главный излучатель — это наша волшебная ёлка». «А как же она без тебя?» Уже не такая волшебная и не передает праздничное настроение. А я тебе о чем толкую? Без меня никак нельзя. Волшебная сила ослабеет, настроение исчезнет, елка станет совсем обычной и... Тогда все, праздника не будет. Светлик подумал, что в этом году и в самом деле настроение совсем не то. Вроде бы и праздник уже скоро, а как-то нерадостно. Вон сколько всего случилось. И билеты в Великий Устюг сдали, и Родька без новогодней елки остался. «Может быть, волшебная сила царь Ёлки уже начала ослабевать?» «Ты хотел рассказать, как оказался в моём подарке», — напомнил он. «Я и рассказываю, а ты меня постоянно сбиваешь с мысли», — проворчал мальчик с пальчик. «Ну так вот. В начале декабря нас, как обычно, повесили на ёлку, каждого на своё место. Всех сказочных героев вниз, чтобы детям нас было лучше видно. Шары, и шишки и хлопушки повыше, а на самом верху огромная светящаяся звезда». Потом зажгли гирлянды, ёлка засверкала разноцветными сказочными огнями. В этот самый миг волшебный ключик повернулся и впустил праздник. Дед Мороз начал готовить подарки и собираться в путь, а в сердцах людей впервые за год проклюнулось праздничное настроение. Нам было очень здорово на ёлке, всем вместе. Мы разговаривали, рассказывали друг другу свои сказки, наблюдали за взрослыми и детьми, которые приходили любоваться нашей ёлкой. И вот однажды мальчик с пальчик сделал многозначительную паузу и сурово посмотрел на Светлика, будто бы именно он был виноват в том, что произошло дальше. Однажды возле ёлки появилось сразу много детей. Ну, не совсем детей, а уже больших мальчишек и девчонок. Они шумели, бегали по площади, а двое взрослых пытались собрать их и успокоить. «Наверное, это был класс», — пробормотал Светлик, вспомнив свои школьные праздники. «А взрослые — их учителя». — Да, этот класс приехал в Москву на экскурсию из другого города. Ну вот, наконец они угомонились, окружили ёлку и стали её разглядывать. Один мальчишка протянул руку и сорвал меня с ветки, а моя ветка, между прочим, высоко от земли. Игрушки низко не вешают, но мальчишка был такой долговязый, что смог меня достать. — И учителя ничего не видели? — Никто не видел. Он сразу сунул меня в карман куртки и закрыл на молнию. Так я оказался в западне. «А ты не мог сбежать потихоньку? Ну, незаметно!» «Незаметно?» — возмутился человечек. «Ты пробовал незаметно сбежать из застегнутого на молнию кармана?» «Нет, не пробовал», — покачал головой Светлик. «И не пробуй, все равно ничего не получится. Мне очень долго пришлось сидеть в заперти в этом темном и узком кармане, пока мой похититель не увез меня в свой город». «В какой город?» «Очень северный город, далеко от Москвы и от моей родной елки». «А потом...» «Как же ты выбрался?» Когда этот мальчишка вернулся домой, его мама собралась почистить куртку после поездки и вытащила все из карманов. Она повертела меня в руках, положила на стол. Хорошо, что мальчишка уже спал, а то еще куда-нибудь меня запрятал бы. А так я остался на столе и смог удрать из квартиры той же ночью. «Удрать? Как же тебе удалось открыть дверь?» «А я не открывал ее. Я просто выехал на улицу на коте». «На ком?» Да — Да-да, на коте ты не ослышался. Вот ты бы смог додуматься до такой гениальной идеи — зацепиться за ошейник кота и спрятаться в его шерсти, когда тот стоял у двери и просился гулять. — А я очень даже запросто. — Ну что, ты все еще сомневаешься, что я ловкий и находчивый? — горделиво спросил мальчик с пальчик. — Нет, не сомневаюсь, — восхищенно проговорил Светлик. «Действительно, мальчик-спальчик невероятно изобретательный. Ну кому еще в голову пришла бы такая великолепная идея — сбежать от своих похитителей на коте?» «Разве что ротике. И то, если бы с такой огромный кот, который смог бы его унести на себе». «Коту не понравилось, что на его ошейнике что-то висит, да еще и шевелится», — сказал мальчик-спальчик. «Это глупое животное пуля и выскочило на улицу и галопом помчалось по дороге, подпрыгивало и трясло головой, чтобы сбросить меня». Ну, я и сорвался от этой тряски и случайно отлетел в сугроб. И все. Что все? Застрял в сугробе. В этом северном городе сугробы просто огромные. Я таких никогда не видел. И ты не мог вылезти? А как ты думаешь? Конечно, не мог. Вот если бы у меня были сапоги-скороходы, которые я отнял у людоеда, вот тогда бы я не сидел в сугробе два дня, а отправился бы гигантскими шагами прямо в Москву. И будь уверен, я очень скоро очутился бы возле елки. Не зря же эти сапоги называют «скороходами». В них очень быстро можно дойти куда хочешь, хоть на самый край земли. Сделал шаг — раз — и уже в соседнем городе. Два, три, четыре — и ты в Москве. — Да, здорово, — вздохнул Светлик. Ему бы тоже пригодились такие волшебные сапоги. На делах сделал совсем маленький шажок или даже полшажка и оказался за городом в селе Кривые Сушки, куда родители увозят тебя каждое лето а без скороходов туда приходится добираться на машине очень долго, аж два часа. «Я пролежал в сугробе целую ночь и целый день», — продолжил мальчик с пальчик, «пока меня не нашла маленькая девочка со своей мамой. Они принесли меня домой, и девочка весь вечер играла со мной». «А ты рассказал ей, что ты живой?» — спросил Светлик. «Нет, она была слишком маленькая и все равно ничего не поняла бы. Зато ее папа мне помог». «Папа? Ведь он же взрослый». «Да, взрослый, но он помог мне, даже не подозревая об этом. Я опять воспользовался своей смекалкой. Увидел раскрытый чемодан и сообразил, что кто-то из этого дома собирается уезжать. Ну и спрятался в чемодане ночью, когда все уснули. А утром папа закрыл чемодан и увез меня... Правда, не в Москву, как я надеялся, а сюда, в ваш город. При первом удобном случае я сбежал из чемодана и забрался в капюшон к прохожему на улице и вот так в капюшоне приехал на шоколадную фабрику. Этот человек там работал. Потом попал в цех, где упаковывали новогодние подарки, и случайно упал в картонную коробку. Меня и упаковали вместе с конфетами, и этот подарок достался тебе, — объяснил мальчик с пальчик и с грустью добавил. Вот теперь я здесь, очень далеко от своей ёлки. — Как здорово, что ты попал именно ко мне, — выпалил Светлик. — Тебе очень повезло! — Почему это мне повезло? Потому что я знаю человека, у которого голова все время что-то придумывает, совсем как у тебя Да? И кто он такой? Мой двоюродный брат Родька